Глава 12. Воскресенье, 28 июля. Пенни категорически не согласна. Она придерживается теории, что я готова встретить кого-нибудь нового, что сейчас самое время. «Меня это не интересует», — говорю я ей во время прогулки по парку, когда Изи и Мэйв убегают вперед с Бобби. «Мы с Джулс выручаем друг друга с детьми, за что я особенно признательна с тех пор, как осталась одна». У них с Эрлом свидание в городе. Речь не идет о чем-то серьезном, заявляет Пенни. Я имею в виду мимолетное увлечение для поддержания тонуса. Я и так в тонусе, фыркаю я и в полном порядке. Ладно тебе, Вив, закатывает она глаза. Мы можем найти тебе какого-нибудь славного мужчину, просто для удовольствия. Хорошо, хихикаю я, решая подыграть ей. И кто у тебя на примете? Она морщит лоб. Судя по всему, перебирает возможные варианты. Сегодня на ней синее платье с белыми маргаритками, которое привлекает взгляды и вызывает одобрительные возгласы гуляющих. «Когда снова в школу?» — спрашивает Пенни. «В середине августа, а что?» «Мне всегда казалось, что регулировщик, проживающий в конце твоей улицы, очень интересный мужчина». «Что?» — фыркаю я. «Разве нет?» — скалится она. «Пен, я не буду встречаться с регулировщиком. Ему должно быть хорошо за семьдесят». «Не будь такой привередой», — подкалывает подруга. «Он в отличной форме, такой дружелюбный и внимательный». «Дружелюбный и внимательный?» Я делаю вид, что размышляю. «Это те качества, которые мне следует искать в бойфренде?» Пенни вскидывает бровь. «Ну, он кажется услужливым». На тот случай, если мне понадобится перейти через дорогу, ухмыляюсь я и поворачиваюсь к девочкам. Как насчет мороженого? Ура! Вопят они и несутся к нам. Мы идем к лотку, а потом, вооружившись рожками с ванильным мороженым, бредем дальше к озеру. День выдался теплым, с легкой дымкой, и на огромном покрытом травой пространстве тут и там виднеются семьи и парочки, развалились подростки и гуляют собачники. Все привлеченные в парк чудесной погодой. Народ устраивает пикники и играет в летающие тарелочки. Девочки садятся на корточки у края воды и наблюдают за утками. Ладно, а как насчет Ника? спрашивает Пенни. Ника! Недоуменно моргаю я. Она улыбается и облизывает рожок. Ага, я думаю, он тебе идеально подходит. Ты о своем Нике? спрашиваю я, чуть не поперхнувшись. «Конечно, если выбирать между ним и регулировщиком...» «Вообще-то я не шучу», — серьезным видом заявляет она. «Я считаю, что он тебе понравится, и ты ему тоже». Я смотрю на нее во все глаза и понимаю, что она не прикалывается. «Но...» «Он живет в Новой Зеландии», — начинаю я. «Да, но скоро приедет погостить», — улыбается Пенни. «Здорово». Замечательно, но дело не в этом, просто это как-то странно. Почему? Она искренне удивляется. Он отличный парень и, насколько мне известно, сейчас свободен. «Пенни, это безумная затея», — восклицаю я. Не вижу проблемы. «Он твой сын?» Пенни, похоже, обижена. «Да, я в курсе, и мне казалось, что ты расцениваешь это как плюс, а не как причину дать ему отворот-поворот». «Я не это имела в виду», — быстро говорю я. «Уверена, что он замечательный, просто...» Я замолкаю, пытаясь найти нужные слова. «Просто это будет неправильно». «А почему?» — недоумевает она. «Ну, потому что ты моя подруга, потому что тебе известно, в каком я эмоциональном раздрае, и тебе вряд ли понравилось бы, если бы он связался с кем-то вроде меня». «Я была бы в восторге», — протестует она. И потому что мне известно, что он целый год не ел ничего, кроме десерта «Райское наслаждение» со вкусом и рисок, и носился голышом по библиотеке. Она хмурится и выглядит при этом почти комично. Он с этим завязал. Надеюсь на это. Сколько ему? 48? 49. Поправляет она, точно это сильно меняет дело. В любом случае это не важно, а важно то, есть столько всего важного, что я даже не знаю, с чего начать. «Слушай, как я уже сказала, он скоро приезжает», — говорит она. «Когда?» — осторожно спрашиваю я. «В конце следующего месяца, на несколько недель. Он будет снимать документальный фильм в Йоркшире, кажется, про паровозы». Пенни пожимает плечами, явно не разделяя его интереса к этой теме. «А когда закончит», — радостно продолжает она, — «приедет ко мне, так что вы скоро встретитесь». «Отличная новость», — говорю я, и действительно испытываю любопытство. В его предыдущие визиты я всегда куда-нибудь уезжала. То в отпуск, то к родственникам мужа на Рождество. «Ты очень по нему соскучилась, да? Ждешь, не дождешься, когда он приедет?» «Ну, конечно», — отрывисто говорит она. «Только видишь ли, я привыкла потакать себе и жить вольготно, а он так суетится вокруг меня». «А ты выключи свет и спрячься за диваном, будто тебя нет». Подтруниваю над ней я. Еще его можно отправить к тебе, с глаз долой», — хихикает она. «Точно. На этот случай я запасусь десертом райское наслаждение со вкусом ирисок, если его еще производят». «Мама!» — вопит Изи, спеша в нашу сторону вместе с Мэйв. «Мам, у меня к тебе вопрос!» «Какой?» Она широко улыбается, явно с трудом сдерживаясь. «Можно я поеду в автопутешествие вместе с Мэйв?» «Я впервые про это слышу и не знаю, как реагировать. Я только-только свыклась с мыслью, что она поедет с Энди без меня». «Извини, солнышко, но напрашиваться в путешествие не принято». «Я не напрашивалась», — твердо говорит она. «Меня Мэйв пригласила». «Можно она поедет?» — спрашивает Мэйв. «Ну, пожалуйста, Вив!» «Посмотрим, заинька», — выдыхаю я. «Это нужно обсудить с твоими родителями. Возможно, когда-нибудь...» «Она может поехать в этот раз!» — радостно заявляет Мэйв. «Мама согласна!» Я поворачиваюсь к Изи. «Не думаю, ты же уезжаешь с папой, разве забыла?» Она смотрит на подругу и хмурится. И тут до меня доходит, почему Изи так сдержанно отнеслась к идее поехать на лох -Файн. «Девчонки вынашивали альтернативный план». Джулс извиняется, когда я привожу Мэйв домой. «Прости, если это вызывает сложности», — говорит она. «Девчонки спросили меня на днях, можно ли Изи поехать с нами, и я ответила, что, конечно, только нужно сначала согласовать с тобой. Мне следовало сказать тебе об этом». Я перевожу взгляд на дочь. «Солнышко, почему ты не сказала раньше?» «Я думала, это огорчит папу», — Мнется она. «Так и будет», — размышляю я. Но если она огорчится из-за того, что ее принудили поехать к его родственникам, то я точно знаю, чьи чувства мне дороже. «Когда вы планируете ехать?» — спрашиваю я у Джулс. «В пятницу. Примерно на неделю». Я выдыхаю. «Изи, ты уверена, что хочешь именно этого? Ты не увидишься со своими братьями и сестрами, Подумай, какие там построили замечательные шале». Она смотрит на меня широко раскрытыми глазами. «Мне не хочется туда, мамочка. Я хочу поехать с Мэйв». «Ладно, ладно», — бормочу я. «Если ты абсолютно уверена...» Я поворачиваюсь к Джулс. «Вы с Эрлом действительно не против?» «Мы будем только рады», — улыбается она. «Тогда договорились. Мне только нужно сообщить ее папе». Девчонки шумно радуются и обнимаются, И всю дорогу домой Изи щебечет о том, как будет здорово и как они все втайне планировали. Позднее я звоню Энди. Он явно расстроен моим известием, но держится стоически. «Она показалась мне немного кислой», — говорит он. «Но я подумал это из-за того, ну, ты знаешь, что тебя не будет». Ха. «Так вот причина не в этом», — сухо говорю я. Ее никак не переубедить?» «Не думаю». Похоже, она твердо настроилась ехать с Мейф. Подозреваю, они давно это планировали, и она не хотела тебя обидеть, переживала, как ты отреагируешь. В самом деле, он вздыхает. Все расстроятся, если ее не будет. Ну, не в последний же раз, говорю я. Да, конечно, передай ей, что все в порядке. Уже, думаю я, но вслух не говорю. И на этом мы прощаемся, не сказав друг другу ни единой колкости за целых восемь минут телефонного разговора. Прошло чуть больше четырех месяцев с тех пор, как он ушел, а мы можем разумно уладить довольно сложную ситуацию, что явно положительный сдвиг и несомненный шаг вперед для нас обоих. Но все равно, чтоб тебе было пусто, чертов кобель. Понедельник, 29 июля. На работе вовсю разгорается кроликогейтский скандал. Пресса лютует по поводу наличия в нашей продукции известняка. Им плевать, что речь идет о следовых количествах. Если учесть, что он используется для производства бетона и заполнителей для дорожных покрытий, то любое его количество должно вызывать беспокойство. Но Роуз твердо намерена осуществить план, который позволит не только спасти подмоченную репутацию компании, но и, как она выражается, шагнуть в светлое будущее современным клиентоориентированным брендом. Так что, возможно, это действительно сулит нам всем новые перспективы, и бухгалтер Шаджин права. Непривычные для персонала слова типа «питательный» и даже «свежий» вдруг становятся у всех на слуху. С фантастической скоростью Росс сколачивает команду крутых технологов-пищевиков, которые держатся шумно и непринужденно, точно флаксику уже превратилась в одну из тех развеселых компаний, где сотрудники только и делают, что играют в настольный теннис и валяются на креслах-мешках, Со своими собаками. Неужели такие места действительно существуют? Сегодня у нас мозговой штурм в бункере. Присутствуют все, даже долговязый тип с сизым носом, который обязан следить за исправностью осветительных приборов, потому что теперь мы работаем по новому. Все включены. Показательно, что на этот раз обходятся без менопаузных сэндвичей и унылого шведского стола, навевающего мысли о кишечной палочке и преждевременной кончине. Вместо этого нам предлагают богатый ассортимент аппетитных салатов, пикантных канапе и огромные блюда экзотических фруктов. Должно быть, тружеников нашего общепита заперли в подсобке, когда в бункер спускали эти явства. «Ущипни меня, я не сплю», — говорит моя приятельница, кадровичка Белинда, когда мы делимся на команды. Роуз предлагает подумать над идеями новой продукции — не только в гранулированной форме, но и в виде конечной продуктовой линейки, съедобной на вид и на вкус. «Вы имеете в виду настоящую еду?» — хрипло интересуется кто-то. «Да», — сухо говорит она, — «настоящую еду. За работу, народ, свободный полет мыслей и никаких ограничений. Мы открываем путь в новое дерзновенное будущее». «Это прямо космический рывок», — шепчу я Белинде, — мысленно прикидывая, каким образом компания намерена перейти от экструдированных гранул к подобию гороховой каши с мятой и пирогу с маслинами и сыром фета. Сомневаюсь, что хоть одна маслина когда-нибудь была замечена в стенах этого здания. В противном случае ее тут же вышвырнули бы вон и сообщили об этом в ежемесячном информационном бюллетене. Однако Роуз настаивает на том, чтобы мы мыслили скованно и делятся планами привлечь к сотрудничеству молодежь, не только выпускников пищевиков, но также из сферы маркетинга, средств массовой информации и дизайна. Она прямо светится от воодушевления, когда призывает нас снова занять свои места и устраивает презентацию. Я понимаю, что наша компания, возможно, не входит в топ-лист желанных рабочих мест для молодых специалистов, нам надо понять как молодежь питается и чем определяются вкусовые предпочтения сегодняшних подростков поэтому я планирую организовать инновационные платформы она замолкает чтобы метнуть взгляд на экран одному богу известно как ей удалось все это состряпать так быстро искусные графики маскируют тот факт что этот якобы новый курс порожден паникой в ответ на шквал негативной информации в прессе Должно быть, она трудилась над презентацией весь уикенд. Во главе каждой платформы будет стоять не только менеджер старой школы, но также ментор, — объясняет Роуз, — посылая нам лучезарную улыбку, в то время как мы, сидя на пластиковых стульях, заинтересованно внимаем. Мы переходим к новой корпоративной культуре, где каждый будет сознавать свою значимость и иметь широкие возможности для карьерного и личностного роста. «Что, по-твоему, это означает в нашем случае?» — шепчу я сидящий рядом Белинде. «Ни малейшего понятия», — бормочет в ответ она. «Я впервые об этом слышу. Думаешь, тебе по-прежнему придется разруливать для нее казусы с лапковыми волосками?» «Может, этим будет заниматься одна из новоиспеченных инновационных платформ?» — ухмыляюсь я. Роуз интересуется, у кого есть вопросы, и мы снова поворачиваемся лицом к ней. Белинда вскидывает руку. Она особо активная и энергичная, которая отлично подошла бы на роль нападающего в нетболе. «Да, Белинда», — говорит Роуз. «В связи с курсом на прием только молодых людей непременно возникнут вопросы». Э, да, конечно», — Роуз коротко кивает. «Мы не можем допустить, чтобы нас обвинили в дискриминации», — добавляет Белинда. «Разумеется, нет». Роуз посылает в зал очередную лучезарную улыбку, очевидно призванную замаскировать панику. Об этом-то я не подумала. И быстрее свернуть тему. «Вы планируете запустить программу найма выпускников высших учебных заведений?» спрашивает Белинда. Ну не настолько формально», — весело говорит Роуз. «Я просто ищу способы привлечь молодые креативные умы, чтобы встряхнуть компанию». «Окей. Но будет ли кадровая служба заниматься организацией...» «Все будет сделано очень деликатно», — с ноткой нетерпения говорит она, что явно означает «отвали кадровая служба». «Но что, если люди постарше, которые уже работают здесь, захотят принять участие?» — упорствует Белинда. «Как я уже сказала», — перебивает Роуз, улыбка которой становится натянутой, а тон голоса — жестким. «Мы стремимся создать свежую молодую команду, а это будет во благо всем». Белинда бросает на меня разочарованный взгляд, А Роуз быстро переходит к следующим вопросам. «Итак, что я планирую делать дальше?» Заключает она, сияющими глазами, сцепив руки перед собой. Это побеседовать с каждым из вас на тему о том, каким может быть ваш вклад в новое светлое будущее Флаксику. Спасибо вам всем за уделенное время. Надеюсь, сегодняшняя встреча была полезной и конструктивной. Когда мы выходим из конференц-зала, Белинда снова быстро смотрит на меня. Сотрудники, встревоженно переговариваясь, разбредаются по своим отделам. Я прикидываю, уж не это ли на самом деле имела в виду Роуз? А главное, мне нужно принять решение, будете ли вы трудиться здесь дальше или нет. Хотя мы с ней отлично ладим, порой она увольняет сотрудников по самым хлипким поводам, совершенно игнорируя обязательную процедуру устного и письменного оповещения. Я надеюсь, она понимает, что я добросовестный сотрудник, И что бы ни случилось, а без личного помощника ей не обойтись. Но каким боком я могу вписаться в новый режим, этого я не знаю. И никак не могу остаться без работы в текущей ситуации. Ранние часы вторника. 30 июля. Хотя мне неприятно это признавать, но в одном Энди был прав. Это действительно как просыпаться в болоте. 3.27 утра. Я лежу в кровати, потная насквозь а сердце отчаянно колотится из-за переживаний о том, что будет на работе и, в частности, как я теперь, пробудившись в неурочный час, снова усну. Пора бы мне привыкнуть к тому, что просыпаюсь мокрая, как мышь. И будет меня именно гиперактивность потовых желез, а не автосигнализация или собачий лай. Такое безумное потоотделение – просто дефект конструкции. Оно не потому, что я истязаю себя в спортивном зале, а потому что спокойно себе лежу, По крайней мере, так бывает с теми из нас, кому не суждено преодолеть климакс на всех порах. У женщин он проходит по-разному. Мне кажется, что и Ланк вообще не потеет. У нее, вероятно, даже пор нет. И это довольно несправедливо, потому что мои хорошо просматриваются из открытого космоса, как огромные кратеры. В последний раз, когда я подступилась к продавцу-консультанту косметики в торговом центре, она оптимистично посоветовала заштукатурить их, как дырки в стене. Незадолго до четырех утра я встаю, переодеваюсь в сухую пижаму и разглядываю в зеркале в ванной свою мертвенно-бледную физиономию. На подбородке вылез очередной волос. Я уже привыкла к ним и встречаю почти как добрых приятелей, но этот, по крайней мере, еще в зачаточном состоянии. Меня достают эти мерзкие гадины, которые раскачиваются на ветру чёрт знает сколько времени, и ни одной собаки не приходит в голову мне об этом сказать. Потом я забираюсь обратно в постель и растягиваюсь на уцелевшем сухом участке. В этом, пожалуй, плюс быть брошенной ради другой женщины. По крайней мере, в кровати есть где развернуться.